Глава вторая. Черный город. Сотни заходили по Волхову в северную русскую столицу и не узнавали ее. Чернели обгорелыми бревнами подворья купцов и крепких ремесленных. Дымилось свежее пожарище дома какого-то боярина. Да и многие избы простолюдинов смотрели на мир пустыми черными проемами дверей и оконных продухов. На пепелищах ползал на коленях черный люд и, ковыряясь среди завалов, что-то там разыскивал. Всегда ранее военные дружины встречались людским ликованием, подначками, смехом и добрыми шутками. Ныне же толпы с дрикольем, с топорами и кольями провожали отряд каким-то злым и жадным взглядом. Глаза людей ощупывали сани всадников и их лошадей. Трехсотенная дружина, вымотанная долгим переходом, тем не менее, внушала всем своим видом уважения. Лезть на бывалых и хорошо вооруженных воинов значило быть убитым. Нет, тут пока поживы не было. И гасли в глазах голодные злые огоньки. Вот уже и Неревский конец. Теперь путь эскадрона был в его самый западный край. где располагалась новгородская усадьба Сотника. Еще до подхода к нужной улице расслышали шум и гомон. Большая толпа человек в сто крушила богатое, стоящее по соседству с Сотниковым поместье. Пара десятков уже толпилась и у его ограды, и, держа в руках большое бревно, они, покрикивая, примерялись к воротам. Над надвратным помостом и забором из заостренных лисин мелькали три головы в шлемах. — Открывайте ворота! Все равно мы все здесь порушим! — орали им с улицы. — Уходите, шлынды! Шлында — бродяга, старорусский. — Нет вам тут поживы! — отвечал им из-за внутреннего помоста забора дядька Аким и потрясал мечом. — Всех вас посеку! — Мы тебя разорвем, Остолбень старый! — орали ему в ответ. — а Остолбень, дурак. — Открывай! Мы знаем, что у тебя закрома забита зерном! Затрубил резко рог и послышался свист. Передавая сотня наметом, неслась в сторону толпы разбойников. — Дружина! Дружина идет! — раздался крик самых сообразительных. «Втекайте, братцы! Сейчас тут всех сесть будут!» И толпа бросилась с криками в рассыпную. Перед такой массой воинов-дураков заступать путь не было. А воины хлестали бегущих плетками и били их по спине древками копий. Через три минуты при подходе основного обоза никого из толпы уже здесь не было. Перед воротами усадьбы лежало лишь брошенное бревно, до да у соседского двора на черном и стоптанном снегу краснели растерзанные тела соседей. «Вовремя вы подошли, Васька!» — обнимал своего воспитанника старый дружинник. «Еще бы немного и просадили бы нам здесь ворота. Мы бы, конечно, просекли кого-нибудь, а потом бы все равно нас здесь растерзали». «Лютый народ с голодухи стал!» сколько уж крепких подворий в городе разорили. «Ну, давайте, загоняйте сани!» и закричал стиснутый подскочившим Митяем. «Тише ты, окаянный! Все кости старику раздавишь, эко вымахал-то! Не в отца, тот ты -то, пожалуй, уже поменьше твоего будет!» Весь переулок перегородили рогатками и выпряженными санями. Эскадрон расположился сразу на нескольких соседних подворьях. Хозяева их были до смерти рады такой сильной защите. Да и пища не в пример местным воям у этой дружины тоже водилась. «Ну, что рассказать вам, ребятки?» Седой покалеченный воин прихлебывал медовуху, разлитую из припрятанного для особого случая кувшина. «Дела Нонча Новгороди и в окружающих его землях совсем плохи стали». За другие-то я вам не скажу. Не бывал пока дальше, Краин, всю усадьбу нашу берег. А вот что тут людской мор страшно идет, то уж сам это доподлинно да, знаю. Да и вы уже все поняли, поди. Осень и зима нончи выпали нам ненастные. Дождь вообще вон без передых ушел от Господина дня и до Николина. Неурожай и случившийся из-за него дороговизна. Звинтили цены на зерно, на торгу да нельзя. Еще этот раздор вон с Абсковым и приход Переславских полков с нашим князем тоже так не кстати случились. И так-то ведь жрать нам было нечего, тут еще и житницы для прокорма чужих воев открыли. Кормить же их нужно было. Сами по себе знаете, не может быть воин голодным». и чего колокол у нас бил весь декабрь, не переставая. Народ волновался, но присутствие многочисленных ратей хоть как-то, но все ж таки всех сдерживало. А как только он, князь, с полками в дальний поход ушел, так тут уже в открытую и сам бунт начался. Восьмого декабря с Альмени озера вверх на Волхов пошел лед. который забил большим затором всю реку. Вода ринулась поверх льда паводком и снесла опоры Великого моста. Затем простая чать воздвигла Великую Крамолу на епископа Арсения и добилась его низложения. На торгу уже давно орали, что он верховную кафедру недобром взял, отдав мзду князю. Его вза шеи вытолкали со владыкова двора и чуть было вообще даже насмерть не растерзали. Ламуты орали, дескать, во всех невзгодах господина великого Новгорода. «Виноват сам первый иерарх с князем. Не уберегли они город, не отвели беду литую и не ненастья стороной от наших земель». На кафедру владыки вернули старого больного онемевшего Антония, а к нему приставили еще двух выборных — икуна Моисеевича и, и Микифора-щитника. Но волнения на этом так и не угасли. Теперь гнев толпы обернулся уже против высших господ Новгородских — посадника и Тысяцкого. Все ведь знали, что неверные сторонники Ярослава Всеволодовича из Владимира Суздальской руки. Вот ты пустили слух, что всё то зерно, которое загодя пригнали из-за моря, они, дескать, умышленно прячут от народа на своих подворьях, чтобы только люд простой голодом уморить. Ну и ринулся народ разорять их подворья и бить их самих. но только, окромя слуг и небольшой охраны, никого они там не нашли. Зерно, что там было, конечно, разграбили, всех домашних побили дубьем, а теперь вот рыщут по всему городу и грабят всех, кого только захотят. Ну, вы сами все давече видели, — кивнул Аким за окно. А склады-то хоть остались с житом, ведь много его завезли через путята уселяновича из германских земель. — спросил дядьку Василий. — Да какой там? Даже досадного до припаса, что в крепости хранится, злые дни уже добрались. А им и отдали все, лишь бы толпу хоть как-то успокоить. Да все равно надолго его не хватило, от силы на седмицу все угомонились. А потом все опять по новой началось. Так ладно бы, грабили и выносили пищу. ведь жгут все то, что вынести с собой не могут. Вот так и два амбара недавно на Владыковом подворье спалили. А может, и специально кто-то все подпаливает, дабы тем самым волнения побольше сотворить. Не ведаю я того, не знаю. Мы со стариками безвылазно уже два месяца тут оборону держим». И он кивнул на троих седых ветеранов, сидевших вместе с остальными за большим столом. «И кому это выгодно, может быть, дядька?» Внимательно посмотрел на него Василий. и говори, вижу же, что есть у тебя какие-то мысли». «Ну, есть». Нехотя признался Аким. «Только то думки мои, их еще ведь проверить бы нужно». «Проверим, не сомневайся», — заверил его командир эскадрона. «И зря же мы сюда пришли». и говори, Васильевич». «Ну, что говорить?» Похоже, что рука сторонников Внездоводовика и Бориса Негочевича власть в Новгороде под себя прибирает. Их люди во всех этих сварах участвуют и на торгу до да навечья народ мутят. — Да, — протянул задумчиво Василий, — эти двое ни перед какой кровью не остановятся, лишь бы из-под Ярослава верховную власть выбить. «Это теперь получается, что его детям опасность грозит. Федор и Александр — мальцы совсем не смышленые. Оставленные с ними при княжичьих воевода с совладать с огромной толпой точно не сумеют. У них ведь только лишь одна сотня есть охранная. Там еще и наш Ильюшк с ними. Надо бы Митяй с братом поговорить, что он сам-то расскажет». можешь ты его найти и вызвать к нам сюда? — Сделаю, — кивнул Митяй. — Завтра же к нему пойду. — Не пойду, а пойдете, — нахмурился Василий. Проход за пределы этой улицы по одному я запрещаю, тем более на конях. Нечего здесь народ дразнить. Они уже и так вон всю скотину у себя в посадах подъели. А ради лошади... и перед одним вооруженным воином их ничто не остановит. Его он прибьют втихую, а коня разделают. Все. Все переходы только в броне и оружно, не менее чем звеном. Сотники, доведите мой приказ до своих людей. Есть, господин поручик, довести до людей передвижение звеном и оружно, но без коней. стали, повторяя приказ Василия, три его сотенных командира. С позаранку пятеро курсантов во главе с Митяем шагали с Неревского конца в сторону Людина к княжескому детинцу. Время было раннее, и встречных на улицах было совсем мало. Одиночки и небольшие группки с опаской посматривали на идущих уверенно по самой середине улицы молодых воинов. Такое уж сейчас было время, когда приходилось бояться всех и каждого. Дядя, дядя! «Дай корочку!» — глядя горящими голодными глазами на курсантов, протянул, стоя на обочине, худющий малец лет десяти. Митяй постучал себя по карманам. Ничего съестного у него не было. «Извини, паря, пустой я нынче!» — с сожалением проговорил он и шагнул в сторону, чтобы его обойти. Какой-то надрывный всхлип заставил его обернуться. Мальчишка стоял на том же месте с поникшей головой и с обвисшими вдоль тела руками, а из его впавших глаз текли по щекам слезы. Что-то знакомое было в этой понурой фигуре. «Где-то я его уже видел», — подумал митя и вернулся к мальчишке. «Ну, не реви, не реви, сказал же тебе, ты ведь мужик», — протянул курсант и нагнулся, вглядываясь в лицо. «Да я не за себя, дядечка!» — всхлипывал мальчишка. «Меня двое братишек малых уже померло, а вчерась еще и сестренку в общей скудельнице схоронил. Пятеро их было у матушки с тятенькой, окромя меня. Так тятя с отходного промысла еще с лета не вернулся, а матушка пару седмиц назад уж как представилась. Один я, за закормильца, у семьи оставался». И он, шатаясь, шагнул в сторону, чтобы уйти. — Первачок, не как ты, — негромко проговорил Митя и посмотрел на Марата. — Не узнаешь того мальчишку-сторга, а, Берендеич? — Да вроде похож на него, только исхудал уж больно, — неуверенно отозвался друг. — Первачок, а помнишь, в сентябре месяце на торгу шпану от тебя отбили? Они у тебя еще последнюю куну в кошеле срезали. Тот оглядел воинов осмысленным взглядом и улыбнулся. — Помню я, дядьки, вы мне еще тогда узелок с калачами дали, так мы всю неделю их потом по самому малому кусочку откусывали. — Вот те раз, покачал головой Митя, — значит, не вернулся все-таки сладоги, тятенька. — Не вернулся, — прошептал мальчишка и снова поник головой. Митяй задумался. — Бросать мальчишку на произвол судьбы ему не хотелось. Уйди они сейчас, и он себе этого потом точно не простит. А семья мальчишки, та уж непременно вся, вымрет. — Далее через бата твоя, первачок? — спросил он мальца. — Да нет, тятенька, сразу же за Троицкой церковью у ручья она стоит, — ответил мальчишка. — Там еще мосток из бревен, через него перекинут. Вот третий дом от того мастка -то уже и наш будет. — Ну, ладно, — приняло решение Митяй. — Сейчас ты идешь с нами в княжий детинец. Там у нас важное дело есть. Обождешь маленько, а потом и за твоими малыми пойдем. Поедешь с нами в дальнее поместье. Или, может быть, тут хочешь оставаться? — Так здесь оставаться — это все равно помирать, дяденька. Поеду я. Только братишку с сестренкой моих не оставьте. С какой-то тихой надеждой попросил мальчонка. Тьфу ты! Так ведь сказал же, что после детинца будем их забирать. Ну, пошли, братцы. И пятеро курсантов с первочком направились к недалекому уже детинцу. — Ну, ты похудел, Ильюха? — улыбнулся Митяя, отрываясь от объятия, разглядывая старшего брата. «Что, на службе у княжище совсем уж так плохо кормят?» «Да и ты вроде как не раздобрел», — усмехнулся в ответ Илья. «Он лицо какое обветренное, и скулы одни лишь только выпирают». «Да мы с похода только пришли из-под Пскова, считай, что два месяца в избе не были. Я вот только у дядьки Акима на усадьбе отогрелся». «И сразу к тебе», — ответил младший брат. — Однако... — протянул Ильюха. — Из-под Пскова, говоришь? Так что поход-то? Неужто немцы так быстро одолеть смогли? — Какой там, — нахмурился Митяй, — не было, считай, никакого похода. Псков полностью весь под крестоносцев лег. Князя нашего не приветил, пригрозил ему полки совместно с немцами супротив него вывести Вот Ярослав и осерчал, да и увел свои дружины в Переславль. Миндовк тоже к себе в вотчину ушел. А мы одну сотню меченосцев выбили совместно с литвинами и к вам сюда подались. Батя Василий наказал пока около вас тут быть и присматривать за княжищами, чтобы их тут без отца вдруг не обидели. — Да, все плохо у нас, — посмурнел Илюха. «Черный люд Новгорода бунтует, грабит и сжет поместья и усадьбы. Забивает она смерть сторонников Ярослава. А мы тут сделать ничего не можем, у нас и сил-то всего ничего здесь осталось. Охранная сотня три десятка от старого полка владыки Арсения только в крепостном детин состоит». После его низложения все близкие люди батюшку оставили и по своим уделам дальним разбежались. Наш-то Артем у нас здесь пока, тоже с нами. Эдак совсем скоро народ узнает, что Ярослав увел свои дружины в дальние земли. Так и вообще ничего уже бояться не будет. Чую я, быть скоро беде. «Ну вот, Василий хотел поговорить обо всем с воеводой да Федором Даниловичем, Достюном, Княжичем и Якимом. Лучше, наверное, чтобы у нас на подворье им встретиться. Мы там весь тупик улицы заняли со своим эскадроном. Коли к вам все прилюдно пойдем, как бы волнение и бузы этим не вызвать. Народ, я гляжу, нынче дружину совсем здесь не жалуют». «Это да», — согласился Ильюха. На вечевых площадях орут, что дороговизна хлеба из-за переславских полков в нашем новгороде случилась. Е искатьть они все запасы продовольствия, пока у нас тут собирались подъели, и с собой все остальное в поход забрали, а о простом народе не подумали и голодать его оставили. То-то народ здесь против власти натравливает, А ему народу то сейчас многое не надо, Ему вон только на врага укажи, и он его голыми руками рвать будет. Ладно, пошли к княжищам, там все сам расскажешь. Держи горбушку, — протянул Митяй большой ломоть ржаного хлеба перваку. Все сразу же не съедай, чтобы от еды кишки не прихватило. Первак засунул в рот маленький кусочек, а остальное надежно спрятал за пазухой. — Это мальцам моим, — кивнул он серьезно. — Лишь бы только дождались, не померли. — Ну так веди поскорее, — кивнул Митяй. — Нам поспешать нужно, так что ты выбирай путь покороче. День уже был в самом разгаре, и народа на улицах стало теперь гораздо больше, чем парой часов ранее. Тянулись куда-то озабоченные группки людей. Одиночки же держались в основном ближе к забору. На дружинных смотрели с неприязнью. там-то здесь слышались злые крики, а на одном из перекрестков пары десятков мужиков в рванине и вовсе заступили им дорогу. У многих из них в руках были топоры, колья и переделанные скос-копия. «Что надо здесь?» — рявкнул высокий худой мужик и широкой боевой секирой. «Мы никого не трогаем!» — выкрикнул в ответ Митяй. «Идем здесь по своей воле, а не супротив вас. По что гостей задираете, люди господина Великого Новгорода?» «Знаем мы таких гостей», — оскалился бородатый мужичок, стоящий рядом с предводителем. «После них хозяевам самим жрать нечего. Пошли вон, отсель, мы вас к себе сюда не звали». «Подожди, заяц», — ткнул соседа в бок тот, что стоял с секирой. — Откуда вы сами-то будете, коль гостями назвались? — Андреевская бригада, дозорный эскадрон Василия, — ответил Митяй, сжимая в руках короткий меч. Момент был воистину критический. случись случае сеча задавить их толпой не составит большого труда. Мужичье было на своей земле, и к ним в случае схватки тут же придет подмога, в отличие от тех же Андреевцев. — Бригадные? — — выпросительно протянул предводитель. — Автоваси, был кто из вас в ледяном походе? Или вы по малолетству в своем поместье отсиживались? Все пятеро были, от начала и до конца. Шли в центральном клине Андрея Сотника. — О, как! — мотнул головой атаман в Атаге, передавая свою секиру соседи. — Подержи, пока я со знакомцами поздоровкаюсь. И он степенно направился к ребятам. «Ну, здорово, Андреевцы. Я и сам о прошлом годе в этом клине по землям еме шел. Признал я вас теперь. Ты, паря своего воеводу Андрея, лечил вместе с девкой лекаршей. Это когда его там шведы всего на брани посекли. Журавлем меня кличет, из находников я». И он протянул руку в приветствии. Напряжение у всех сразу спало, и мужики разговаривали с курсантами уже спокойно. — тут идите, — предупредил журавель Митяя. — Ружинных у нас ночью совсем не жалуют. Ладно, вот мы еще хоть какое-никакое овежество все ж таки к вам имеем. Ну а там за ручьем уже ватага клеща все кругу местную держат. Вот с ними-то вам лучше бы и вовсе даже не встречаться. У клеща все сподвижники из воров и душегубцев. Коли нарветесь на них, не пожалеют. На мелкие части вас всех порубят. И кивнул Зайцу. Проводишь их до ручья, а потом подождешь там, пока не назад выйдут. Все-таки дело доброе делают, чего хоть маленько не помочь. Глядишь, одним грехом на душе меньше станет. И перекрестился. Эх времечко ныне злое!» До ручья дошли быстро. Заяц остался ждать у мостка, а ребята поспешили дальше. Вот, наконец-то, и нужна изба Бондаря. Без взрослых хозяев все здесь казалось заброшенным. Лежали у входа две незаконченные катки и ведро. Из трубы не шел дымок, из заткнутых продухов и окон не слышалось ни звука. Первачок кинулся в дверь и забормотал. В избе было так темно, что, как говорится, хоть глаза выколи. Маратка выбил кремнем, о окресало сноп искр и зажег труд. В свете огонька стала видна куча тряпья, около которой стоял на коленях первак и что-то там тихонько бормотал. Митяй подошел поближе и пригляделся. У рванины лежали два исхудавших до нельзя малыша. Ни пола, ни возраста их сейчас было не различить, ясно было одно. Дети были маленькими, и дошли они в своем истощении до крайности. Старший брат с чмоканьем старательно разжевывал отломленные от горбушки кусочки и всовывал их в ротики мальцов. Его глаза светились счастьем. «Живы, живы его малыши!» Минут через двадцать отряд отступал к ручью со всем оставшимся в живых семейством первачка. — А что так долго возитесь? — прошипел рассерженно заяц. — Тут клещева ватага только вот недавно проходила. Еле затаиться от них сумел, — рассказывал бородач, испуганно озираясь по сторонам. — Так журавель ведь говорил, что не их уже эта земля? — спросил митяй, шагая за новгородцем. «Да им-то что с того?» — проворчал в ответ Заяц. «Они во все концы города шастают и грабят, где хотят. А на нашем так и вовсе постоянно промышляют. Рядом же мы совсем. Силов у них больше, оружие есть. Но стычки все-таки случаются. Мы им за просто так здесь тоже не уступаем». Впереди из бокового переулка вдруг послышались крики, и прямо в сторону Андреевцев выбежала в дранном сарафане босая девка, лет четырнадцати, держащая на руках ребенка. А за ней неслись семеро что-то весело орущих мужиков и парней. «Стоять!» Девка заскочила за воинов, остановилась за их спинами и, всхлипывая, прижала ребенка к груди. «Плещушки это!» «Клещевские — Клещевские! — забормотал испуганно заяс, пятясь назад. — Подержи-ка, дядя, пока! — Митяй передал ему в руки братишку-первака, а сам сорвал из-за спины небольшой щит. — Стенка вперед! — рявкнул он, и пятеро курсантов разом шагнули к разбойникам. — Ну что, Щербатый, я же тебе говорил, что мы с тобой еще встретимся. — Это третья и последняя. «Ты не запамятовал?» И Митяй чуть опустил щит, открывая лицо. Перед ним первым среди ватажников стоял с мечом тот здоровый разбойник с выщербиной в передних зубах, с кем ему уже дважды пришлось иметь дело на торгу. Рядом с ним, поводя копьем из стороны в сторону, стоял его коренастый рыжий подельник. «Ха-ха, опять ты!» Прищурился атаман и крикнул своим «Бейте их! А тебя я лично кишки выпущу!» И толпа ринулась с диким Дикимором на курсантов. Бам! По щиту Маратки ударила шипастая билок из теня. Он чуть выскочил вперед из строя и уколол мечом противника в грудь. Отскок назад, и тот завалился ему под ноги. С ним крикнул Митяй, и «Пятерка» начала наступать на разбойников. Копье конопатого злодея скользнуло вверх, направленное туда наклоном щита оськи. Рыжий немного завалился вперед и не успел вовремя отдернуть назад руку, а по ней, отсекая, уже ударил острый меч. «А-а-а-а!» катаясь по земле и зажимая обрубок, орал калека. всё этот уже был не опасен». Напротив Митяя, орудуя своим мечом, крутился сам атаман. Он со стервенением рубился, пытаясь достать такого ненавистного ему врага. Но сноровки в таком бою у разбойника было мало, и все его удары сейчас попадали лишь по щиту противника или вовсе рассекали пустоту. — Ну, всё гад, заканчиваем! — выдохнул Митя и принял очередной удар на щит. Немешкая, он тут же выскочил из строя и, сблизившись с Щербатым, Чуть крутанувшись, ударил его мечом в самое основание шеи. Раздался хруст разрубаемых позвонков, и атаман в атаге разбрызгивая вокруг, кровь завалился в снег. На этом красном снегу, лёжа на спине, выл рыжий подельник атамана, в проулок улепётывали двое оставшихся в живых разбойников. На месте короткого боя валялось четыре трупа. меч подберите!» — гивнул друзьям Митяй. — Хороший меч! До этого гада, видать, дружинному воину служил. И подошел к Конопатому. — Живи пока! Еще раз я тебя застану за разбоем, тогда ты уже рукой не отделаешься. — А Клещу привет передает Андреевских. У него еще пока есть время, чтобы сбежать. Потом мы за ним тоже придем. — Ты кто такая? — — спросил Мараткова, отбитая от разбойников девки. — Акулина я, дочь купца суконщика Микулы, — ответила та и, покраснев, прикрыла разорванный на боку сарафан. Девчонка была красивая, с длинной русой косой, спадающей на уже сформировавшуюся высокую грудь и ниже до пояса, с большими, яркими и зелеными глазами в обрамлении длинных ресниц. — На! «Покройся пока, занеможешь, а то зябко на улице нонче!» Протянул Марат девушке свою верхнюю куртку. «Накидывай, накидывай давай. У меня еще вон под доспешник теплый войлочный, а под кольчугой другой кафтан есть». Он посмотрел на босые ноги девки. «Гляди-ка! Ты ведь босая от этих-то из своего дома убегала! Что, совсем времени даже и поршни накинуть не было?» «Не было!» Затрясла головой Акулина. Как находники всех в доме посекли, я на силу Егорку успела схватить. Да в чем была, в том на улице и выскочила. Понятно. Кивнул Марат и снял с одного из убитых меховые сапожки. Вот, на, надевай давай. Самая маленькая нога у этого из всех побитых была. Нет, я такое не надену, замотала головой девка. Это с убитого снято. Никак не можно мне такое носить. «Дура, что ли?» — удивленно посмотрел на нее Берендеевич. «Через десять минут у тебя ноги оледенеют, а через час ты уже на них и вовсе ходить не сможешь. Январь с лютыми морозами на дворе. Ляжешь вон, не можно, и кто тогда твоего мальца потом будет приглядывать? О живых сейчас нужно думать». Акулина постояла молча и потом нерешительно протянула руку. «Давай сапоги». Потом уже отмолю этот грех. Купеческий дом пылал, разбойников рядом с ним уже не было. Как видно, они убежали к себе за подмогой. Заяц уже третий раз проконючил Митяю, что нужно бы поскорее им отсюда уходить, ибо с минуты на минуту здесь можно было ждать подхода всей своры клеща. А у него, дескать, людей очень много. Уходим быстро. Отдал команду старший звена. «Марат, вы с Зайцем впереди, выносите малышню в нашу сторону, а мы с парнями вас сзади прикроем». Минут через десять, когда уже должен был показаться нужный им перекресток, где до этого они встретились с журавлем, Митяй заметил сзади погоню. В их сторону бежало человек двадцать, мужиков, что-то орущих и размахивающих копьями. «Стрелами встретим, там у них доспешных нет», — кивнул митя и сорвался со спины лук. Первые стрелы ударили в бегущих шагов за сто пятьдесят. Шли они густо. Четыре лучника за десять вздохов-выдохов выпустили чуть ли не по стреле на каждой. Там, где шла погоня, сейчас стоял виско-истошный вой, а по дороге каталось несколько человек. Человек семих лежали в снегу и вовсе молча. отходим пока они там в себя не пришли!» И курсанты побежали в ту сторону, куда только что ушел заяц со всей детворой. От знакомого перекрестка навстречу им выбежало человек тридцать во главе с журавлем. Рядом с ним семенил заяц. «Ваши чуть дальше дожидаются!» — кивнул им за спину мужик. «Уходите! Мы сейчас этих сами здесь добьем! Будут наперед знать, как к нам на нашу землю лезть!» спасибо вам Сделал легкий поклон Митяй. Выручили вы нас, мужики. устоя Махнул ему рукой Журавель. «Вы и сами нам тут помогли. Хорошо вон, а как Клещевским-то кровь пустили. Этих мы вон и добьем!» И он кивнул на дальний конец улицы. «Так больше уже к нам лесть то теперь и не будут». «Ну, прощевайте тогда!» И четверка курсантов бросилась догонять своих. Вечером, когда темнота начала накрывать город в уличный тупик возле Андреевской усадьбы, превращенный эскадроном в крепость, прибыл тиун княжище Яким. Он обошел все вокруг, посмотрел с одобрением на дежуривших в полном боевом обличье воинов. Э — Эка вы тут устроились, как будто бы не в своем городе во вражьем посаде оборону держите. Хотя и то, верно, не наш это уже город, не наш. Тобой, гляди, он чернь на княже-детинец полезет. Владыку изгнали, чуть было не растерзали его совсем. У посадника и Тысяского вон все усадьбы пожгли. Это хорошо, что вы сюда зашли такой силой. Не сегодня-завтра до людей все равно ведь дойдет, что Ярослав Всеволодович ушел в Переславль. Не знаю даже, как все потом у нас здесь обернется. Пойдем-ка, потолкуем, Василий. И большое начальство надолго заперлось в светелке. Через день в Новгороде на площадях забили вечевые колокола, и город забурлил. «Князь сбросил свой люд на молодых несмышленышей и увел все боевитые дружины на Восточную Русь!» «А вдруг к нам враг придет? Кем отбиваться-то от него будем? Голодными людишками? Да какой же он князь после этого? Нового нам нужно призывать! Нового!» — орали одни. «У детинца запаса зерна еще есть, там всего-то сотня дружинных на охране стоит. По что им столько зерна там заложено, когда простой люд с голодухи из деревьев уже кору жрет и вымирает?» Забрось всю зерно! призывали на грабеж другие. И распалная многотысячная толпа двинулась с свечевых площадей к княжьей крепости. Над жизнью молодых ярославовичей нависла реальная угроза. Эскадрон тревога! прокричал команду Василий, Гни сигнал! и в воздухе густым басом загудел тревожный сигнальный рог. Все действовали так, как и было отработано днем ранее. Обозная команда выводила запряженные сани из-под расставляя их вдоль улицы и рассаживая на них беженцев. Охранная сотни выводила оседланных верховых лошадей. В то же самое время две с половиной сотни андреевцев в полном боевом облачении, вынеслись с Неревского конца в сторону крепости. Рот на улицах шарахался в стороны, стараясь не попасть под копыта конницы. садники шли грозно с поднятыми вверх копьями, со свистом и гиканьем, их было слышно загодя, и никто не смел заступить им дорогу. «Вот, наконец, и сама крепость». У ее ворот стояла огромная говонящая толпа. Протяжно загудел Рокс над вратной башней, ворота широко распахнулись, и навстречу подходящему эскадрону вынеслась охранная сотня княжичей. Несколько человек не сумели отбежать вовремя, их вбило в грязную дорогу копытами лошадей. Конные сотни соединились — и, развернувшись в сторону Волхова, вылетели на речной лед. За ними следом на него же выходил и обоз из пяти десятков саней, а с речных берегов следом неслись крики, свист и глумливое улюлюканье. Да еще вылетело несколько стрел из простых лесных луков, не причинив, впрочем, никому вреда. Отряд... уходил старинным трактом в сторону Зайцева и Крестцов. Добираться до дома нужно было как можно скорее. В обозе сейчас из Новгорода уходило около ста беженцев, и многие из них были сильно ослаблены голодом. В это время толпа народа ворвалась в дединиц и порушила там все, что только было можно. Никаких ценностей и запасов продовольствия люди там не нашли, И это только еще больше распалило толпу. На очередном вече новгородцы решили искать себе нового князя и послали в Чернигов за Михаилом. Все верные князю Ярославу господние люди были либо убиты, либо бежали из города, а все их имущество разделили между городскими сотнями и концами. На должность Тысяцкого и посадника были выбраны Борис Негочевич и Внестводовик, Новый князь, прибывший из Чернигово, удовлетворил все требования новгородцев. Он целовал прилюдно крест, обещая соблюдать волю горожан и поклялся освободить от всех налогов беглых смердов на пять лет. Оставшихся в живых сторонников прежнего князя и тех горожан, кто вообще когда-то служил в его ближнем окружении, под страхом смерти заставили выплатить огромные отступные. Это был своего рода налог за сохранение их жизни. Деньги, полученные таким образом, пустили на строительство нового моста через Волхов, ну а часть, как водится, прикарманили. И все равно не было мира в этом неспокойном городе. Вновь в нем горели избы и усадьбы на многих концах, и опять бил тревожно вечевой колокол